Глава 17. Плевок змеи. Мои король и королева, достопочтенная леди Кетрикин. Я достигла цели моего путешествия и уже несколько раз была удостоена приема короля Рейна и королевы Малты, правители державы драконьих торговцев. На этих встречах также присутствовала торговец Хупрус, мать короля Рейна, представитель торговцев дождевых чищоб. Последнее было для меня неожиданностью. Двое магов-целителей, прибывшие со мной, смогли помочь местным жителям избавиться от небольших недугов. Более серьезных попыток они не делали, следуя моему предостережению, поскольку оба утверждают, что влияние силы здесь весьма велико, и их разум может разметать этим потоком. Кроме того, оказав значительную помощь, нам следовало бы попросить столь же серьезных услуг взамен. А я боюсь, что большой помощи от Кельсингра ожидать не приходится. Король и королева признают, что драконы мало прислушиваются к ним, и они не могут повелеть драконам прекратить охотиться на наш скот. По правде говоря, правители драконьих торговцев имеют мало власти и над собственным народом, и все серьезные решения принимаются на общем сходе. Я пока плохо понимаю, как нам быть в подобных обстоятельствах. Янихупрос также может ручаться лишь за собственное семейство, утверждая, что любые договоренности между нашими державами, скажем, если мы обязуемся лечить жителей дождевых чащоб в обмен на их товары, должны быть одобрены большинством голосов на совете торговцев. Я помню ваш совет при первой встрече проявить большую щедрость. Однако, по моему мнению, раздавая направо и налево то, чего так страстно желают здешние жители, мы лишимся козырей в переговорах. Целители, которых вы послали со мной, Говорят, что лучше было бы создать лечебницу для жителей чещёб на наших землях, где течением силы легче управлять. Здесь же поток ее столь сокрушителен, что я вынуждена пользоваться голубиной почтой, чтобы доставить вам этот доклад. Через три дня мы сядем на корабль и направимся домой. С величайшим почтением, леди Розмари. Мы побоялись надолго задерживаться в Сивилсби. В ту кровавую ночь нас видело много людей, едва и Далия боялась, что кто-то из них сможет нас опознать. Снова и снова допытывалась она у Вендлайера, как много запомнил Керф и что он сможет рассказать. Он не забудет, скулил Вендлайер в ответ. Я не успел сказать ему, чтоб забыл. Ты Давилило бежать. У него теперь мысли путаются, но помнить он помнит и расскажет им, если они сделают ему достаточно больно. Он покачал своей тупой башкой, Люди всегда начинают говорить, если сделать им очень больно. Ты мне это как-то показала. А ты заскулил и обоссался, как дворняга от хорошего пинка, мстительно отвечала Двали. Поэтому она не стала приказывать Вендлайеру заколдовать людей в гостинице или на постоялом дворе, чтобы дали нам комнату. И ту ночь мы провели под мостом, подальше от любопытных глаз. Как только над горизонтом появилась Первое рассветное зарево двале загнала нас в ледяную реку, чтобы мы попытались хотя части отстирать кровь с одежды. Мы недолго оставались в одиночестве. Вскоре из города потянулись мужчины и женщины с корзинами грязного белья и одежды. Прачки, как оказалось, давно поделили между собой этот каменистый берег, у каждой тут было свое место. Они расставляли козлы для сушки и сердито смотрели на нас с берега. Двалия повела всю компанию обратно в город. Думаю, только на многолюдных улицах она чувствовала себя как рыба в воде. Я бы на ее месте поискала какой-нибудь лесок, чтобы спрятаться и переждать, пока нас забудут. Но она прошипела Вендлайеру: "Сделай нас неприметными. Сделай так, чтобы у меня было лицо как лицо. Пусть никто не видит на нем никаких повреждений". Я чувствовала, что он постарался выполнить этот приказ. Я чувствовала, как плещет вокруг его магия. Не думаю, что у него хорошо получалось, но в портовом городе всегда полно оборванцев, и мы не сильно бросались в глаза. Мы обходили десятой дорогой красивую гостиницу и многолюдную улицу, где умерла торговец Реэль. Двале увела нас в убогие закоулки у порта, где деревянные вывески гостиниц и постоялых дворов были серыми от непогоды и щелястыми где в сточных канавах текла зеленая и вонючая жижа. Мы сдвали Двалии прятались в переулке или сидели у обочины, протянув руки для подаяния. Вендлайер медленно бродил туда-сюда по улице, разыскивая легкую добычу. Среди людей попадались такие, кому легче заморочить голову. Он брал у каждого понемногу, пару монет тут, пару там. Люди охотно давали ему деньги, точнее в их памяти оставалось, что они давали деньги охотно. Но не оставалось почему. К вечеру он набрал достаточно, чтобы мы могли поужинать и переночевать на дешевом постоялом дворе. Эта дыра не шла ни в какое сравнение с гостиницей, куда привела меня торговец Акрель. Ночевать предлагалось на чердаке, над питейным залом. Мы нашли свободное место и улеглись не раздеваясь. У меня не шло из головы, как не похоже это все на будущее, ускользнувшее от меня вчера. Убедившись, что Двали и Вендлай руснули, я позволила себе немного поплакать. Пыталась думать об ивовом лесе, о доме и отце, но все это казалось далеким и еще более несбыточным, чем мои видения. А сны мне в ту ночь снились. Они рушились на меня градом. После каждого я просыпалась, сгорая от желания рассказать кому-то увиденное или записать, или пропеть. Они рвались из меня. Как бывает, подступает к горлу неудержимая тошнота, но я упрямо запихивала их обратно. Два ли обрадовалась бы, если бы узнала о них. А я не собиралась доставлять ей удовольствие. И поэтому никто так и не услышал от меня об упряжке валов, медленно влекущей ребенка по грязной улице, о мудрой королеве, посеявшей серебро и пожавшей золотую пшеницу. А человеке скачущим по льду к новой земле на огромной красной лошади, если эти сны предсказывают будущее, Двалие о нем не узнает. Мне было тошно держать их в себе, но я утешалась тем, что хотя бы чем-то насалю Двалие. На следующий день меня била такая дрожь, что я едва могла идти. Виндлайер тревожился за меня, а Двалие что-то прикидывала в уме. Надо убираться из этого городишки и плыть дальше, сказала она ему. Пошарь в головах у людей, попробуй найти того, кто направляется в Клирес или бывал там. Вендлэйру удалось убедить торговца хлебом отдать нам буханку. Двали взяла половину себе, вторую отдала Вендлэйру. Он уставился на еду голодными глазами, потом неохотно отломил мне половину от своей доли. Получился кусок не больше моего кулака. Но мне оставалось лишь грызть, что дают. Венлайер полголоса сказал Двали, мне кажется, она больна. Двали взглянула на меня и улыбнулась. "Больна? И меня это радует. Значит, я хоть в чем то не промахнулась". Я не поняла, что она имела в виду. Чем дальше, тем хуже мне становилось. Я свернулась калачиком подальше от Двали, насколько позволяла цепь, и попыталась поспать. Рендлер понемножку обирал прохожих. Двалия сидела на земле, как жаба, и смотрела, как течет мимо городская жизнь. Я решила проверить, правда ли мне никто не поможет, как она говорит, и стала звать на помощь. Несколько человек обернулись на крик, но Двалия дернула мою цепь и беззаботно объяснила недавно в рабстве. И никто не стал слушать мой лепет о том, что меня похитили. Для них я была всего лишь еще одной рабыней из чужих земель. Один прохожий остановился и спросил продаст ли она меня. Глаза у него были жестокие. Два ли ответила, что готова предоставить меня за деньги на сколько-то часов, но навсегда не продаст. Он уставился на меня, раздумывая, От ужаса меня осенило, и я сумела вызвать рвоту, выплеснув струйку желчи на одежду. Прохожий покачал головой и пошел своей дорогой, не желая заразиться от меня. А недуг все не отпускал меня до конца дня. Было по-летнему тепло, но я ежилась и дрожала от холода. Жаркое солнце не могло согреть меня, только погружало в розовый сумрак под веками, когда меня била лихорадка. Когда мы улеглись на щелястом полу чердака, меня все еще трясло. Винлайер подкатился и обнял меня одной рукой. Его запах был мне отвратителен. И дело было не во въевшейся грязи и застарелом поте, меня отталкивал его собственный запах. Волчье чутье велело мне держаться от него подальше. Я попыталась сбросить его руку, но у меня не хватило сил. "Брат, позволь мне согреть тебя", прошептал он. "Это была не твоя вина". "Моя вина?" вырвалась у меня. "Конечно, не моя. Все, что происходит, не моя вина. Это я натворил. Я создал прореху, и ты смогла сбежать". Два Двали мне потом объяснила все». Я не сделал того, что надо было сделать, хотя понимал, что она бы этого хотела. И это открыло дорогу тебе. И ты пошла по этой дороге, уводя нас все дальше и дальше от истинного пути. Теперь нам придется терпеть тяготы и лишения, чтобы преодолеть тернии и вернуться на путь. Как только мы снова выдвинемся в клерэс, все трудности будут позади. Я дернула плечом, пытаясь высвободиться, но он только крепче прижал меня к себе. Его запах обволакивал меня со всех сторон, меня мутило при каждом вдохе. Запомни этот урок, брат. Прими путь, и жизнь станет проще. Двалие поведет нас. Знаю, она кажется жестокой, но она так злится лишь потому, что ты увела нас далеко с пути. Помоги нам вернуться, и всем нам станет намного легче жить. Слова звучали совсем не похоже на его обычную речь. Двалие тоже так не выражалась. Возможно, он повторял затверженный давным-давно урок. С трудом ворочая языком, я выговорила: "Мой истинный путь ведет домой". Он похлопал меня по плечу: "Вот и умница. Верно? Истинный путь ведет тебя к истинному дому. Теперь, когда ты признала это, все станет легче". Я ненавидела его. Страдая от тошноты, злости и бессилия, я съежилась на полу. Утром Двали отвела нас на другие прибрежные улицы и принялась приставать к прохожим с вопросами, не слышно ли чего о корабле, направляющемся в Клерэс. Большинство пожимали плечами, другие и вовсе не обращали на нее внимания. Я сидела, обхватив себя руками и мучилась, а Вендлайер, отойдя подальше от нас, бродил туда-сюда по улице и просил на пропитание. Он тщательно выбирал, к кому прицепиться, И я чувствовала, что эти люди не могли сопротивляться, когда он вторгался в их мысли. Они весьма неохотно лезли в кошельки, и удивление было на их лицах, когда они уходили. Богатых прохожих на этих улицах было мало. Я подозревала, что Виндлайер жалеет бедняков и не обирает их слишком сильно, хотя Двалия ругает его за это. Настал день, когда выключенных им денег не хватило на ночлег. Я думала, что хуже мне уже не будет, но когда с приходом ночи похолодало, меня стало трясти так, что зубы застучали. Обычно Двалия не обращала особого внимания на то, как мне худо, но той ночью она, наверное, испугалась, что я могу умереть. Нет, она не пыталась помочь или утешить меня, зато выплеснула гнев на вентилятора. "Да что с тобой творится?" обрушилась на него Двалия, когда улицы опустели, и она смогла отчитать его без посторонних ушей. Ты же был такой сильный. А теперь от тебя никакого толка. Ты управлял отрядом наемников, одновременно скрывая их от чужих глаз, а теперь едва способен вытянуть пару грошей из кошелька крестьянина. И тогда, впервые за много дней, я расслышал в его голосе нотку неповиновения. Я голоден. Я устал. Я далеко от дома и ужасно расстроен из-за всего того, что повидал. Я правда очень стараюсь, но мне нужно. Нет, злобно перебила она. Тебе не нужно. Ты хочешь, и я знаю, чего ты хочешь. Думаешь, я не замечала, какое удовольствие она тебе доставляет? Да у тебя глаза закатываются и слёнки текут. Нет, осталось всего чуть-чуть, и надо поберечь это на самый крайний случай. А потом тебе больше ее не достанется, Венлер никогда не достанется, потому что с тех пор, как мальчик раб о девяти пальцах освободил змею, мы не можем пополнить запасы. Ее слова отдались во мне странным звенящим эхом, словно воспоминание о том, чего со мной никогда не было. Мальчик раб о девяти пальцах. Я почти воочию видела его, темноволосого, щуплого, сильного лишь духом, сильного духом, чтобы поступать правильно. Змея в каменной чаше. Пробормотала я себе под нос. Это был не сон, а змея в чаше, нет. Что ты сказала? Вскинлась двали. Меня опять тошнит, сказала я, то, что постоянно твердила последние несколько дней. Я закрыла глаза и отвернулась. Но стоило мне сомкнуть веки, как голову мою наполнили видения. Вот мальчик-раб подходит к углублению в скале, заполненному водой вот пытается расшатать прутья решетки, преграждающие ему путь. После долгих трудов ему это удается, и он выпускает из пещеры искалеченную змею. Она выползает и погружается в воду, да, в волны прилива. Почему я так отчетливо помню то, чего никогда не видела? И все же я вижу, как волны плещут, дотягиваются до бассейна, принося свежую воду, но не удаляя скопившихся в нём нечистот. Потом мальчик и змея растворились в белом сиянии. Новых видений не последовало. Я открыла глаза, только-только светало. Мы спали на улице, но меня больше не било зноб. Все тело ныло, как бывает после ночевки на твердой земле или долгой болезни. Я медленно села, точнее, попыталась. Оказалось, Двали лежала на моей цепи. Я схватилась за цепь двумя руками и дернула на себя. Двали открыла глаза и свирепо уставилась на меня я зарычала в ответ она хмыкнула в нос показывая что не боится ничего в следующий раз когда двали уснет, я снова заставлю ее меня бояться я любовно оглядела страшенный укус на ее щеке и поспешно опустила глаза чтобы она не прочла в них что я задумала двали поднялась на ноги и пнула вендлаера вставай пора в путь Пока никто не задумался, чего это он вчера отдал половину своих денег по прошайке. я присела на корточки и помочилась в сточную канаву. И когда только успела забыть о скромности и приличиях, мама не узнала бы меня сейчас со спутанными в колтуны волосами, серой от пыли кожей и черной каймой под ногтями. Аккуратный наряд, который дала мне акрель, быстро износился от жизни на улице. При мысли о ней мои глаза наполнились слезами. Я вытерла их рукой, понимая, что заодно размазывая грязь по щекам, а потом взглянула на свои руки и увидела, что к ним пристали клочья облезшей кожи. Я отряхнула ладони и подняла голову. Двалис с довольным видом усмехалась, глядя на меня. "Как она не уворачивается, путь сам ее находит", сообщила она Вендлайеру, который таращился на меня разинув рот. Она дёрнула за цепь и потащила меня куда-то. Я ковыляла за ней по улице, руки чесались, а стоило мне почесаться, с них слезала кожа. Но я не обгорела на солнце, кожа отшелушивалась тонким, как кисия, слоем, а под ним мои руки были не розовые, а еще бледнее, чем прежде, белые, как мел. На набережной нам пришлось уворачиваться от тачек, повозок и носильщиков с тюками на плечах. Двалия выбела наскреду уличных прилавков. От запаха еды желудок у меня так и подпрыгнул, горло перехватило. Я не чувствовала голода несколько дней, но теперь он принялся донимать меня так безжалостно, что голова закружилась и меня стало бить дрожь. Двалия замедлила шаг. Может, она тоже проголодалась и у нее есть немного денег на еду? Но нет. Она заставила меня присоединиться к растущей толпе перед телегой, на которой стоял высокий и широкоплечий человек. На нем была высокая шляпа, раскрашенная разноцветными полосками, и плащ. Стоячий воротник плаща, тоже в полоску, был высотой аж ему до ушей. Я впервые в жизни видела такой наряд. За спиной у него был комод со множеством ящичков, каждый ящичек своего цвета, на каждом вырезан свой символ. В деревянной раме над головой у человека были привязаны маленькие колокольчики и цветные платки. С моря дул ветер, колокольчики неумолчно звенели, платки развевались даже в гриву крупной серой лошади, терпеливо стоявшей у него за спиной, были вплетены ленты и шнурки с бубенчиками. Никогда не видела ничего подобного. На какое-то время я даже забыла о голоде. Что за удивительные вещи может продавать такой купец? Похоже, все вокруг гадали о том же. Человек на телеге заговорил на незнакомом языке, потом вдруг перешел на всеобщий. Неслыханное сокровище, что наставит вас на удачный путь, нарочно для вас привез из далеких краев. Неужели вам жалко серебра за то, чтобы узнать такое? Глупцы. Где еще на этом рынке вы сможете купить мудрый совет и везение за серебряную монету? Жениться или не жениться? Понесет ли ваша жена вершки или крышки сажать по весне? Подходите, подходите. Нечего удивляться. Приложите серебряную монету себе к албу, дайте ее мне и скажите, что хотите знать, монета подскажет мне, какой ящик открыть. Подходите, подходите. Кто хочет попробовать? Кто первый? Два легло глухо зарычала, будто кошка. Я обернулась на Вендлайера, глаза его полезли на лоб. Многозначительно глянув на меня, он прошептал: "Он изображает малых пророков Клиресса, тех, кого четверо посылают в мир. То, что он делает, так нельзя, он мошенник". Двое зевак обернулись и подозрительно уставились на него. Винлайер потупился и умолк. Человек на телеге тем временем болтал без умолку на двух языках, и вдруг какая-то женщина из толпы помахала над головой монеткой. Он кивнул ей, И она прижала монету ко лбу, а потом протянула ему. Человек улыбнулся, взял монету и приложил к собственному лбу. Он спросил женщину о чем то она ответила. Поскольку многие в толпе этого языка не понимали, он пояснил для них: ее мать и сестра живут далеко. Она хочет знать, обрадуются ли они, если она навестит их". Он вновь прижал монетку к лбу, потом отнял. Рука его принялась выписывать петли и зигзаги выглядело это так, будто монета и впрямь подвела его руку к одному из ящичков. Человек открыл ящичек и достал оттуда орех. Я обомлела. Орех был золотой, или выкрашен золотой краской. Человек вдруг ударил орехом себе по лбу, словно хотел кокнуть его как яйцо, и протянул женщине. Она, поколебавшись, взяла его и раскрыла, скорлупа распалась в её ладони на две половинки, будто разрезанные ножом. Внутри оказалась узкая полоска бумаги, белая в середине, по краям желтая, синяя, красная и зеленая. Женщина уставилась на бумагу, а потом протянула ее обратно человеку в телеге и что-то сказала. "Прочти, прочти", эхом повторили зрители ее просьбу. Он взял записку из рук женщины. У него были изящные кисти рук, и он устроил целое представление, когда разворачивал скрученную в трубочку полоску бумаги и вчитывался в слова, мелко написанные на ней. Он замер, вглядываясь в записку, и толпа завороженно подалась вперед. Ах, прекрасные вести! Воистину прекрасные, провозгласил он. Ты спрашивала, стоит ли тебе отправляться в путь? И вот тебе ответ. Вступай по дороге, залитой солнцем, и радуйся. Щедрый стол и чистая постель ждут тебя в конце пути. Твой приход наполнит дом ликованием. Ну вот беги скорее, собирай вещи в путь. Кто следующий? Кто еще желает узнать, что за судьба его ждет? Разве это не стоит монетки? Какой-то юноша помахал монеткой, торговец взял ее и опять устроил представление не хуже кукольного, вручая ему предсказание в золотом орехе. Юноша узнал, что его брачное предложение будет принято, и отошел от телеги, радостно ухмыляясь. Теперь уже многие в толпе принялись размахивать монетками, некоторые аж подпрыгивали от нетерпения. Два ли прищурившись, словно кошка у мышиной норки, наблюдала, как торговец берет деньги и раздает предсказания. Не все орехи сулили удачу. Один человек спросил насчет урожая, и получил совет поберечь деньги и не покупать то, что задумал. Он опешил, а потом крикнул зрителям: "Я пришел на рынок купить лошадь, чтобы пахать на ней землю, но теперь обожду". Супруги, лилевшие надежду, что у них будет ребенок, мужчина, раздумывавшие продавать ли ему землю, женщина, которая хотела знать, поправится ли ее отец от раны. Раз или два торговец брал монету, прижимал к колбу, потом неуверенно помахивал ей. "Она не хочет вести мою руку", говорил он. "Мне нужен кусочек серебра побольше, чтобы найти ответ на твой вопрос". И к моему изумлению, люди давали ему монеты покрупнее, как будто вступив на тропу, не могли уже свернуть с нее. Некоторые читали предсказания вслух, другие сутулились, стараясь никому не показывать, что написано на их свернутых в трубочку бумажках. Неграмотным торговец читал предсказания сам, он открывал один ящичек за другим. Толпа все росла. Те, кто уже узнал свою судьбу, оставались из любопытства послушать, что выпадет другим. Гвали отвела нас подальше, но на краю толпы остановилась и шепнула Вендлайру: "Хватай его". "Его?" переспросил он в полный голос. Ей явно захотелось ударить Вендлайра, но она сдержалась, видно, не хотела привлекать внимания. Да, его, того, кто торгует фальшивыми предсказаниями, прошипела она сквозь зубы. О. Винлэйр уставился на торговца. Я чувствовала, как от него к человеку на телеге ощупью протянулись щупальца магии. И я знала, что у Винлэйра ничего не получится. Дух этого человека был слишком силен, чтобы его можно было пленить такими слабенькими путами. Я ощущала ауру, которую создает вокруг себя торговец предсказаниями. И к моему удивлению, аура эта была окрашена магией. Он не пытался тянуть эту магию вовне, как Вендлайер, а кутался в нее, как в свой разноцветный плащ, и подобно плащу она притягивала к нему людей, приглашая присмотреться к нему. Я мысленно потянулась к его магическому покрывалу и потыкала легонько. У торговца на миг сделался озадаченный вид. Я отпрянула, Все, что он мог, притягивать людей. Возможно, он и сам не понимал, что использует для этого магию. Тут я заметила, что Виндлайер пристально смотрит на меня. Я отвернулась и почесала шею. Я же не собиралась пробовать на ощупь магию торговца. Сама не знаю, как так вышло. И вот теперь Виндлайер почувствовал мою попытку, и это пробудило его старые подозрения. Торговец с предсказаниями размахивал монеты, делая вид, что она притягивает его руку к ящичку с вырезанной на нем птицей. "Я притворилась, что всецело поглощена зрелищем", не получается, признался Вендлайер Двалли. Она еще даже не успела зыркнуть на него, а он уже сморщился, как от боли. В него не пробраться. "Так проделай лазейку". "Не могу", медленно протянул он. Двалия молча скрипнула зубами, потом схватила его за грудки и притянула к себе так близко, будто укусить хотела. "Брыдже ядом", она прошипела, "я знаю, чего ты хочешь, знаю, чего жаждешь. Но послушай меня, ты бесформенное ничтожество, ни человек, и не белый. У меня осталось зелье всего на один раз, на один. Если дать его тебе сейчас, что мы будем делать потом, когда нам вдруг потребуется вся твоя сила?" Так что найди лазейку в этого жулика, и поживее, а не то я убью тебя. Все просто, не можешь делать свою работу, значит, бесполезен. Я оставлю тебя гнить, и она оттолкнула его. По лицу Виндлаяра я видела, каждое ее слово причиняло ему боль, Разила, будто стрела. Он поверил ей без малейших сомнений. И я тоже. Если сегодня он не сделает, что она велела, Двали убьет его. Я не задавалась вопросом, как и когда она это сделает. Мне хватало знать, что она убьет его, и тогда я останусь с ней вдвоем. Эта мысль обрушилась на меня словно удар топора.